Глава восемнадцатая «С друзьями пришел?» — насмешливо проговорила я, пряча за бровадой липкий страх, что подло подступил горлу, стоило мне увидеть мерзких тварей. Их тела, оказавшиеся сотканными из тьмы и дыма, двигались с неестественной плавностью, а воздух вокруг них подергивался рябью, словно над раскаленными углями. Шшш! ниши не друзья нурзулу сердито прошипел демон его приплюснутый нос дернулся втягивая воздух а черные глаза бусины недобро блеснули в темноте здесь нашел прислуживать будут вот как у вас есть разделение сословий не знала зло хмыкнула я чуть подавшись вперед и метка на плече тотчас запульсировала в так сердцебиению, разливая по телу волны жара — Ну, знала бы, не умри Торвин так внезапно. Ты его убил? — Зачем? Он старый немощь, — начал было Нарзул. — Не лги! — оборвала я демона, чувствуя, как внутри поднимается волна обжигающей ярости. Обида и гнев затопили сознание, и я, выхватив меч с такой силой, что ножны жалобно звякнули, в одно мгновение оказалась рядом с Нарзулом и, ткнув лезвие, прямо ему в грудь сквозь стиснутые зубы процедила. «Слишком быстро он умер, сразу как заговорил о Даре Интаров. Слишком удобно, не так ли?» «Нет в том моей вины», — упрямо мотнул головой Нарзул, а его длинные когти царапнули пол, оставляя глубокие борозды. «Значит, твои прислужники!» — взревела я, резко разворачиваясь к демонам. Ярость, долго копившаяся внутри, прорвалась, наконец, подобно горному потоку. Рука сама взметнулась в неистовом выпаде, и тут случилось нечто невообразимое. Лезвие верного клинка вдруг вспыхнуло золотым сиянием, похожим на застывшее пламя. По отполированной стали побежали искры, сплетаясь в причудливые узоры, напоминающие древние руны. Свечение становилось все ярче, пока не превратилось в ослепительные всполохи чистого золота. Они сорвались с клинка, подобно стае огненных птиц, и ударили демонов с такой силой, что... Твари рассыпались горсткой серого пепла, который тут же развеял странный ветер, оставив лишь слабый запах серы и горелой плоти». «Госпожа, остановись!» — в испуге рухнули на колени двое оставшихся демонов. По их багровой коже пробежала волна мелкой дрожи, выдавая их животный страх. «Мы не еше, не в наших силах лишить человека жизни. Мы живем мирно, воруем овец, но никому из людей зла не делаем». «Не делайте?» — хмыкнула я, с трудом сохраняя самообладание. Меч в руке все еще подрагивал, окутанный золотистым сиянием, а по лезвию пробегали искры, похожие на крошечные звезды. Я старалась выглядеть невозмутимой, словно такое случалось со мной не впервые, хотя внутри все еще бурлила сила, ища выхода. Она ворочалась в груди, подобно разбуженному зверю, готовому в любой момент вырваться наружу. «А воровство овец? Для крестьян потеря скотина может означать голодную смерть зимой?» «Голод!» – присипел демон, еще ниже склоняя уродливую голову, его длинные уши прижались к черепу, подобно испуганной собаке. «Сколько вас здесь?» Требовательно спросила я, вновь наставив меч на Нарзула. Золотое сияние клинка отразилось в его черных глазах, заставив демона тотчас отшатнуться. — Семь, пять, — прошипел самый маленький из демонов, нервно косясь на то место, где только что стояли его собратья. — Немного нас здесь, печать крепка, а в разломы могут пройти не все, мал... Последнее слово он произнес совсем тихо, словно стыдясь своего размера. — Рассказывайте, что вам здесь нужно, — приказала я, вдруг почувствовав, что ноги стали ватными, а в голове заклубился туман. И, прикусив изнутри губу, чтобы не показать слабость, я припечатала взглядом недовольно прошипевшего Нарзула, глухо рыкнув. — Ну, говорите! — «В нижнем мире голод, госпожа!» — заскулил мелкий демон, припадая к земле в рабской покорности. «Таким, как мы, низшим, совсем плохо. Не хотим мы дурного, будем служить вам, только позвольте остаться». «Здесь в горах есть старые шахты», — подала голос вторая тварь, — «я покажу, где». В их глубинах остались особые камни, редкие и ценные. Люди не могли их найти, не знали, где искать, а мы чуем. «Мэл, ты здесь?» — внезапно раздался встревоженный голос Базила. и хищные морды демонов тут же исказились в злобном оскале, а воздух наполнился зловещим шипением. «Отпусти нас, госпожа!» — проскрежетал Нарзул. Его зрачки судились до тонких щелей. «Мы явимся по первому зову, клянемся разломом!» Чуть помедлив, я коротко кивнула, и твари в одно мгновение растворились в тенях, словно их никогда и не было, и только легкая рябь в воздухе да запах серы напоминал об их присутствии. И только метка на плече продолжала еле ощутимо пульсировать, отдаваясь глухим эхом в глубине кожи от недавно пробужденной силы. "Пчелка, что ты здесь делаешь?" с недоумением спросил Базил, возникнув в дверном проеме. Его массивный силуэт четко вырисовывался на фоне звездного неба, а рука привычно лежала на рукояти меча. Эм, в протянула, пристально посмотрев на отца, собираясь с мыслями и глубоко вздохнув, произнесла. «Разговаривала с демонами. Дар Интаров проснулся, и я теперь их вижу. Один из них Нарзул, с самого моего рождения, находится рядом со мной, но какая-то клятва не позволяет ему рассказать, кто и зачем приказал ему следить за мной». «Демоны?» – потрясенно выдохнул Базил. Его пальцы с такой силой сжали рукоять меча, что побелели костяшки, а глубокие морщины на его лице стали резче в неверном свете луны. «Пчелка, с ними нельзя вести беседы, они лживые мстительные твари. Мы все видели, что они сделали с целой деревней на границе с Тенедором. Ни одной живой души не осталось. Я знаю об опасности». Тихо ответила, машинально потеряв метку на плече, которая все еще отзывалась слабым теплом. «Но это мое наследие. Ты слышал, что люди говорят о земле? Ты видел эти трещины? Уверена, король знает об этом и отправил меня сюда именно из-за демонов, что пробираются в наш мир. Мэл!» Демоны сказали, что печать еще крепка, а щели небольшие, и пролезть в них могут только низшие, а они людям зла не делают. Они уже заморочили тебе голову, процедил сквозь стиснутые зубы базил. Его лицо потемнело от гнева, а в глазах мелькнул страх. Все демоны зло, которое надо уничтожать. Они. Не... Отец! прервала его, шагнув вперед, Я положила руку на его напряженное плечо, чувствуя, как под грубой тканью рубахи перекатываются твердые мышцы, едва слышно добавила. «Я прошу тебя не говорить никому о том, что я тебе рассказала. Мне потребуется время, чтобы узнать о своем даре. Нигде не сохранилось записей о нем, и, возможно, демоны...» «Они не помогают людям, Мел!» – прошептал Базил. В его голосе слышалась тревога и сожаление. Они подсказали, что у интаров были шахты, — продолжила я, не отводя взгляда. Сейчас они пусты, но демоны обещали показать, где искать драгоценные камни. Мэл! — обреченно выдохнул отец и резко замолчал. И на какое-то время в полумраке заброшенного дома повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь далеким уханьем совы до да шелестом ночного ветра в развалинах. «Будь проклят тот день, когда я согласился сопроводить караван Пройдоху, хударсала. наконец заговорил Базил, тяжело опускаясь на обломок старой балки, покрытой серой пылью. «И если бы не я, мы бы не были сейчас в этом проклятом месте, и моя дочь не говорила бы с демонами». Я никому не скажу, пчелка, только обещай быть осторожной. Эти твари коварны, они могут годами ждать подходящего момента для удара. Я буду осторожна, обещаю. С ободряющей улыбкой произнесла и чуть помедлив преувеличенно дрожащим голосом добавила. А сейчас давай вернемся в дом Торвина, от этого места у меня мурашки по спине бегут. «Да, жуткая развалюха!» — улыбнулся отец. Рывком поднявшись, он первым направился к двери. Я на подгибающихся от усталости ногах пошла за ним следом. Выйдя на улицу, я глубоко втянула прохладный воздух. Его свежесть приятно охладила горло, а ночной аромат полыни и чебреца немного прояснил голову. Но даже это не помогло справиться с ощущением опустошенности — Каждый шаг давался с трудом. Похоже, дар, что пробудился во мне этой ночью, забрал все мои силы.